Глава 32. Трудно сказать, в чём именно дело, но волнующееся море журналистов всегда ассоциировалось у Маклина с кошмарными снами. Возможно, жадно вытянутые шеи напоминали ему о персонажах из комиксов «Страшилок», которыми он увлекался в детстве. Или дело в запахе с выраженными тестостероновыми нотками, в них чувствовалась смесь испуга и предвкушение аппетитных подробностей. Так или иначе, из всех своих служебных обязанностей Маклин больше всего ненавидел пресс-конференции. Это было даже хуже, чем сообщать дурные новости убитым горем родственникам. Прийти на эту встречу, чтобы ответить на вопросы о расследовании, ему пришлось в качестве наказания за вчерашнее отсутствие на связи. Все усугублялось тем, что слева от него сидел сержант Дэн Хой, отвечающий за контакты с прессой, а справа суперинтендант Макентайр. Даже не имея Маклин диплома по психологии, ему было бы нетрудно догадаться, что и тот, и другая в данный момент не особо к нему расположены. Старший инспектор Дагвид, довольно ухмыляясь, пристроился позади. «Леди и джентльмены», — открыла пресс-конференцию Макентайра. «Спасибо, что пришли. Думаю, вы в курсе, что речь идет о крайне серьезном преступлении. Вчера мы не были готовы раскрыть подробности». Однако, учитывая появление весьма причудливых слухов, мы полагаем, что будет правильно сообщить вам о ходе следствия на текущий момент. «Суперинтендант, вы можете подтвердить...» Женский голос задних рядов без шотландского акцента. Маклин физически почувствовал, что воздух вокруг него застывает в неподвижности и, кажется, становится на несколько градусов холодней. Макендайр пресекла реплику суровым взглядом. «Время для вопросов будет в конце» пока что я хотела бы представить вам следователя, ведущего это дело. Инспектор Маклин, прошу вас. Шум в зале. В каком-то смысле льстящий самолюбию, поскольку означал, что его имя собравшимся известно. С другой стороны, не такой уж и приятный. Очевидно, оживлённо переговаривавшиеся сейчас в задних рядах люди не узнали его в лицо, когда он появился в зале. Маклин нагнулся вперёд, постучал по микрофону и начал говорить. Вы уже знаете, что в воскресенье вечером в Флоттерстоуне нами было обнаружено тело молодой женщины. Я могу сообщить, что мы опознали жертву. Это Кейт Маккензи, проживавшая в Джокс Лодж. Я также могу заявить, что вскрытие... Э, подтвердило, что она была убита. Мы установили, где она была и что делала вплоть до позднего вечера среды. За это нужно было благодарить Ричи и Макбрайда, до глубокой ночи смотревших на редкость увлекательное кино пока они наконец не увидели Кейт, которая вышла из паба без спутников и отправилась пешком по направлению к дому. «У нас есть основания полагать, что примерно в это время она с кем-то встретилась в районе Мортонхолла. Наша главная задача сейчас – выяснить, куда она отправилась потом. Хотя есть и другие вопросы, ответы на которые мы стремимся получить. Нам известно, что пресса пытается связать это убийство со смертью Одри Карпентер две недели назад». Между двумя преступлениями действительно имеется сходство, хотя есть и существенные различия. Оба следствия ведутся параллельно, и следственные группы активно взаимодействуют. Еще бы, ведь люди-то, черт побери, те же самые. Маклин откинулся на спинку стула и приготовился отбиваться от вопросов. На месте моря лиц мгновенно вырос лес рук. Сержант Хой взял на себя управление прес-конференцией, принимая вопросы в первую очередь от знакомых ему местных репортеров. «Инспектор Маклин, по слухам, девушки перерезали горло, это правда?» «Смерть была насильственной», — ответил Маклин. «Но я бы предпочел воздержаться от подробностей, которые могут повредить следствию или последующему судебному разбирательству». «Инспектор, а это правда, что она была убита в другом месте, а тело просто сбросили в водохранилище?» «Я опять-таки не готов обсуждать такие подробности». Тело было найдено в южной части водохранилища, неподалеку от парковки для туристов. «Вы уже оповестили семью мисс Маккензи?» «Ее родители умерли. Другой семьи у нее нет. Мы работаем с ее... Её… невестой». «Вы кого-то подозреваете?» Следствие ведется в нескольких направлениях. Еще слишком рано что-то утверждать с определенностью. «Даже будь у меня подозреваемые, думаю, вы понимаете» что на этой стадии я не стал бы делиться с вами подробной информацией. «Инспектор Маклин, вас не беспокоит, что между этими убийствами и смертью мисс Кёрсти Саммерс зимой 1999 года очень много общего? Насколько я понимаю, это вы раскрыли то убийство и передали убийцу в руки правосудия. Благодарю вас, миссис Далглиш, о ваших теориях мы наслышаны». Суперинтендант Макентайр вмешалась прежде, чем Маклин смог что-то ответить при условии, что он вообще смог бы ответить. Вопрос ударил его как кулаком. То, что он узнал голос, не помогло. «Но ведь это важно для следствия», продолжала настаивать Далглиш. «Если существует хоть какая-то вероятность, что Кёрсти Саммерс убил не Андерсон...» «Её убил Андерсон! Её и всех других до неё!» Маклин сам поразился ярости, прозвучавшей в его собственном голосе. Как эта заморашка вообще посмела утверждать, что он арестовал невиновного. Тем более напоминать об этом. И тем не менее, сейчас, 9 лет спустя, у вас два трупа молодых женщин в том же самом виде, что и раньше, и убитых тем же способом. Вы хотя бы планируете вернуться к старым делам и проверить, не было ли что-то упущено? Перед глазами Маклина возникла стоящая на его столе коробка с делами, которую он даже не успел открыть. Он почувствовал, что Макентайр, сидящий рядом, вот-вот прервёт пресс-конференцию. Её гнев уже начал ощущаться, как незримая стена между ними и залом. Но не успела она раскрыть рта, как Маклин нагнулся вперёд, обращаясь исключительно к неопрятной женщине в кожаном плаще на заднем ряду. «Миссис Далглиш, Андерсон-убийца. Присяжные признали его виновным. Мы нашли неопровержимые доказательства его вины. Мало того, он признался в убийствах, хотя это и было попыткой уйти от ответственности, ссылаясь на душевную болезнь». «Однако кое в чем вы правы. Сходство между этими убийствами и преступлениями Андерсона действительно есть. И я уделяю этому сходству самое тщательное внимание». Он смотрел Джоан Далглиш прямо в глаза. «Разумеется, мне было бы намного легче, если бы злодеяния Андерсона не были известны широкой публике вплоть до мельчайших подробностей». За покидающими зал журналистами Маклин наблюдал из относительной безопасности коридора. Здесь, за толстым стеклом, усиленным проволочной сеткой, его могли достать только посетители, на которых был выписан пропуск. Ну и коллеги, полицейские, конечно. «По-моему, все прошло довольно неплохо». Маклин обернулся. Позади стояла Макентайр. Строгая униформа подчеркивала ее высокий статус. «По-вашему, неплохо? Да я был готов удушить эту далг лишь на месте. Тревожить память о керсте она совсем уже охренела». Макентайр прислонилась к стене, вероятно, чтобы не выглядеть чересчур формально. Мы оба прекрасно знаем, что ее работа заключается в том, чтобы продавалось как можно больше газет. Не говоря уже о новом издании ее книжонки по случаю смерти Андерсона. На чьи-то там чувства ей наплевать, лишь бы платили. Но вы же сами слышали, мэм. Она разве только открытым текстом не сказала, что мы посадили невиновного? Макентайр посмотрела на него с неожиданно озадаченным выражением и помолчала, как будто что-то решая. Маклин, весь кипя изнутри, бросил взгляд на зал, из которого выходили последние журналисты. Без сомнения, оказавшись на улице, некоторые из них будут произносить речи перед камерами, но ему повезло, что хотя бы на самой пресс-конференции телевидения не было. «Пойдем-ка со мной, Тони», — наконец сказала Макентайр и направилась к своему кабинету. Да так быстро, что ему пришлось поспешить, чтобы за ней угнаться. В кабинете Макентайр не стала садиться за стол, а подошла к книжной полке в неформальном уголке, где стояли неудобные гостевые кресла и кофеварка. Она была похожа на домохозяйку, прикидывающую, чтобы почитать на сон грядущий. Наконец Макентайр взяла с полки толстый томик в твердом переплете, показавшийся Маклину неприятно знакомым. С жутковатой фотографией на обложке на него смотрел Дональд Андерсон. Над фото крупными буквами выведено «Рождественский маньяк». Пониже под заголовок «Дональд Андерсон» и «Книга душ». «Я вижу, ты понятия не имеешь, к чему клонит Далглиш», начала Макентайра, прижимая книгу к груди. «Я тебя понимаю, Тони. По-человечески понимаю, но ведь ты же полицейский, следователь. Я знаю, что для тебя это тяжелая тема. Чёрт возьми, я даже и представлять себе не хочу, насколько тяжёлая. Ты ведь потерял собственную невесту. Но вечно прятать голову в песок тоже нельзя. Есть разные точки зрения на дело Андерсона. «Мадам, Андерсон — убийца! И он убил всех этих женщин, не только мою!» «Я знаю, Тони. Я сама видела доказательства, и я верю в твои способности следователя». Макентайр, сделав над собой усилие, протянула ему книгу. «Но я — это ещё не весь мир». Маклин даже не попытался взять книгу, и Макентайр буквально впихнула ее ему в руки. «Возьми, Тони, и прочитай. Я знаю, что тебе будет больно, и знаю, что она тебя разгневает, но тебе нужно знать и точку зрения Далглиш и ей подобных».